Дьявол – первая жертва. Жрать дома уже было нечего. Хотя на коммунальные платежи он не третился. собственно, как почти все теперь жители кризисного муска, кушать что-то было надо. По талонам ничего не давали вторую неделю. Хотя, как говорили в очередях, продукты в городе были. Вон, в Гекторе или в Парадизе, Гиппо, Санремо. Говорят, есть все что угодно и – икра, и коньяк, и торты, и колбаса. Плати только валютой. Кризис, говорят, преддефолтное состояние или что еще они там выдумают. Наличие в продаже тортов для тех, кто себе может это позволить по сильно коммерческим ценам, больше всего бесило. Озлобление накапливалось, откладывалось, нарастало, как гора шлака. Нет, как сложные одна на одну неровно-бетонные плиты, угрожающие кренящиеся, чудовищно тяжелые и опасные. А беззаботный карандашик все добавлял и добавлял их в стопку, и ясно было, что когда-то все это рухнет, погребя под собой случайно оказавшихся рядом. Хорошо, что ушла жена, хорошо, что забрала детей. В его новой сущности у него не могло быть детей, семьи, привязанностей. Каждый день он старался вырастать в новый образ, образ врага рода человеческого, существа хитрого, коварного и безжалостного, а самое главное успешного. В конце концов он ведь был актером. Входить в образ было его профессией, но на этот раз он хотел, чтобы образ вошел в него, стал его сущностью, его плотью и кровью, образ дьявола. В Бога он не верил. Он просто сложил этот образ свой новый ак, свою новую понравившуюся ему сущность из обрывков детских страхов, впечатлений от фильмов ужасов, кусков характеров из драматических ролей, сыгранных или просто прочитанных. Как ни странно, образ получился цельным. Он постепенно вырастал в него, замещая своей могучей, беспощадной цельностью жалкие трепыхания нищей актерской душонки. Это не было оскорблением. Он сам так думал о себе и сам всячески, старательно культивировал в себе этот новый, цельный, нравящийся ему образ. Но до сих пор новая личность никак не проявляла себя внешне. Хотя, он заметил, в игре во все еще временами, хотя и с перебоями и лагами работающем интернете, Он стал заметно более уверен в себе и более агрессивен. Однажды он с удивлением обнаружил, что давно уже как-то не смотрел на свой новый левел. Ему теперь это было просто неинтересно, что он давно уже играет на двадцать первом левеле, вот ведь. И периодически ему опять попадался в играх Архант. И опять тот, как обычно, сыпал оскорблениями и издевками, в том числе и над игровым ником. Много вас тут таких дьяволов, ты дебил, возьми себе ник, поскромнее, ты же играть совсем не умеешь, нубяра. хотя он не знал, что под новым ником скрывается прежний его сетевой знакомец, не пришедший на стрелку, как он считал, чтобы пощупать друг другу морду, а потом вообще исчезнувший, как он думал, с игрового сервера, или вообще бросил играть, нуб неисправимый, или подался на другой сервер, чтобы со мной не пересекаться. Так он думал. Он не представлял, сколько раз в очередной раз проигрывая ему, теперь уже дьявол представлял, как он рассчитается со всеми своими обидчиками в его лице, считается холодно, злобно и кроваво. Не мог он это знать. И потому по-прежнему сыпало оскорблениями, выигрывая раз за разом. Он был хороший геймер, с отличной реакцией и тоже поправлял в сети свою самооценку. Новая личность выросла, сформировалась, стала цельной и самодостаточной, как казалось артисту, но тело банально хотело жрать. А жрать было нечего. Он никогда не опускался до столь низменных вещей, как делать запасы. Приходилось стоять в очередях на отоваривание талонов, хотя продуктов давали все меньше и меньше, а продавать что-то из обстановки он брезговал, считая дешевкой и недостойным себя. Однажды только сумел заставить себя сходить на рынке. и там не то армян, не то азербайджанцев сменять немного макарон, картошки и крупы на свое золотое обручальное кольцо и забытые женой на серванте ее золотые сережки. Он все ждал, когда появится возможность. Он верил, что она придет. Театр по-прежнему не работал, кинотеатр, собственно, тоже. Все чаще стали верные отключения электричества. А с падением интернета и новости стали только официозные. И такие приглаженные, такие глянцевые, что ежу ясно было, что в мире творится что-то настолько страшное, что и говорить людям об этом невозможно открыто, только иносказаниями. А возможности, возможности, золотой возможности круто изменить свою постылившую жизнь, все не было. хотя он уже был совсем-совсем готов к любому действу, к подвигу и злодейству. А то, что теперь постоянно хотелось есть, и слухи о том, что в супермаркетах по-прежнему пекут торты для тех, кто может себе это позволить, конечно же, больше подвигало к злодейству. И он даже снял с полки и стал перечитывать преступления и наказания, особенно сцену, где Раскольников с процентщицей. Ставя себя на место Родиона, он не чувствовал в себе ни грамма описанных Достоевским душевных мук после двойного убийства. «Устарел, устарел Фёдор Михайлович», — думал он. «Ну какая такая сейчас достоевщина, какие душевные терзания!» Ну, кокнул Родион двух никчемных старушенцей, а уж столько вокруг он переживаний навертел. Прислушиваясь к себе, он представлял, как сыграл бы это, и муки совести, и терзания от загубленных душ. Сыграл, сыграл бы, несомненно, талантливо, но лишь сыграл бы, а в себе он не чувствовал никакого запрета на душегубство». Подумаешь, мрази и падаль, клопы и тараканы. Вот кто есть люди, озабоченные своими мелочными проблемами. Чего бы он должен жалеть? Что кто-то раньше отведённый у срока сдох? Да если и я к этому руку приложил. Не переживают же рабочие на заводах, изготавливающие снаряды бомбы, что от их изделий, за которые они получают, кстати, заработную плату, покупают подарки детишкам, гибнут люди где-то в чужих странах. Так какого чёрта? Вернее, какого дьявола? Нет, устарел. Устарел Федор Михайлович, пора ему на свалку, думал он. Но не было у него знакомой проценщицы. А кушать хотелось. Случай представился однажды. Невозможность. Просто случай. Случай увидеть, как все это рядом. Просто протяни руку. Вернее, просто сделай, что хочешь. И возьми, что пожелаешь, если можешь. Возьми себе все, что хочешь. И дорогое седло, и сбрую для коня, если ты силен и смел. Вспомнил он почему-то слова одного отрицательного, но очень цельного персонажа в старом революционно-патриотическом фильме. Очередь на отоваривание талонов на макаронные изделия была большая и склочная. Как-то он быстро понял, что ничего он сегодня тут не выстоит. Но стоял просто по инерции. Интернет сегодня лежал и заняться больше было тупо нечем. Выкрики «Вас тут не стояло!» «Да вон за той лиловой женщиной, а она за этой с розовой сумочкой!» «Что вы говорите? Я только на минутку отошла!» Сливались в тугой рассерженный гул, в котором ввязывало, как в патоке, любое сказанное слово. Идем поэтому на периодические выкрики продавщицы «Не стойте, не занимайте! Все равно всем не хватит, сегодня мало завезли, заходите через три дня!» Никто почему-то не обращал внимания. Нахальный парень с рыжим хайром, как это стало модно у новой генерации молодежи, гопов, Сделал попытку сразу от дверей магазина, не тратя время на оценку обстановки, ввинтиться в очередь и проложить себе путь к прилавку. И поначалу ему это удалось. И так все толкались, а его нахальные беспардонные тычки локтями налево и направо почему-то были восприняты как должное. Раз так нахально лезет, значит имеет право. И он ввинчился, раздвигая людей налево и направо, и добрался уже было до самого прилавка, когда нарвался на не ему в упорстве тетку. — Куда ты прешь? Куда ты прешь? Нет, куда ты прешь? Ты чего это толкаешься? — Ты кто такой? Иди отсюда, говнюк, пока я полицию не вызвала, — заголосила рыжая мадама в вязаной кофте, несмотря на летнее время. На носу у нее поблескивали капли пота, она уже была возле прилавка и вожделела долгожданные макароны или там вермишель и совсем не была настроена пропускать вперед кого бы то ни было. Вслед за ней, как после щелчка выключателя, включилась почти вся остальная очередь. особенно те, кто стояли недалеко от прилавка и рассчитывали, что уж им-то макарон хватит. «Пошел вон! Вот молодежь пошла! А ну, вали отсюда! Как только совести хватает, мы тут уже два часа стоим!» Разгневанные реплики немедленно стали сопровождаться действиями. Рыхлая потная дама в кофте, послужившая инициатором возмущения, постаралась огреть нахала сумкой по рыжему хайеру, но промахнулась. Тот тут же плюнул ей на плечо, но очередь уже как живой организм, задвигалась, сокращаясь и вспучиваясь, и этой своей перистальтикой тут же выдвела нахального парня обратно к дверям магазина. «Говнюк!» — еще раз визгливым фальцетом выкрикнула тетка в кофте и тут же обратилась к прилавку, совая столь же почти потная, как она, и устала от гвалта продавщица свои талоны. Выдавленный из очереди парень нехорошо обвел очередь взглядом, пробормотал. «Ага, полицию вызовешь? тебе!" Щатев... Вызов полицию, сука. Сплюнул под ноги и вышел за дверь. Через пару человек после упорной тетки в кофте макароны изделия кончились. Разочарованный Галдя, поминая нелицприятные президенты и парламент и всех этих гадов, которые обжираются, когда народ голодает, очередь стала понемногу рассасываться. Собственно, что всем не хватит, все и так уже давно поняли. Штурмовать магазины, снося к чертям прилавки, тогда еще не было принято. Это начнется месяцем позже. Немногие счастливчики... а в их числе тетка в кофте, кому удалось отоварить талоны, торопливо толкали свои приобретения в сумки и пакеты, и один за одним исчезали на выходе. Постояв немного, посмотрев на пустые полки магазина, направился к выходу и артист, вернее дьявол, как он стал называть себя уже про себя. Он увидел произошедшее от начала и до конца, наглядно, как если бы смотрел на сцену своего театра, сидя в первом ряду портера. Как только тетка в кофте с сумкой «Макарон» и «Вермишели» вышла из дверей магазина, к ней тут же в пару шагов приблизился давишний наглец с режим «Хайром». «Ты, морда, ты меня говнюком назвала? Ты полицию звать собиралась?» — прорал он ей в лицо. Выходящие следом за ней из магазинных дверей шарахнули в стороны. Тетка не успела раскрыть рот, как парень наотмашь взмахнул рукой, и кусок велосипедной цепи, намотанную у него на руку, хлестко и тяжело опоясал ей лицо, оставив моментально вспухший кровавый рубец — дико завыла тетка тут же уронив сумку и хватаясь за лицо а рыжий гопник размахнувшись еще раз с оттяжкой полоснул ей по голове цепью еще раз зацепив ее руку которую она схватилась за лицо тетка грузно брякнулась на колени продолжая выть И стоящий чуть поодаль дьявол почему-то подумал, что сейчас Гопник бросится бежать. Ведь вокруг были люди, много людей. Они образовали кольцо в метров в десять, и теперь кто с возмущением, кто с ужасом, и все с жадным интересом следили за происходящим. Но Гопник, как ни в чем не бывало, продолжил экзекуцию. Упавший на колени тетки, он смаху зарядил цепью по затылку еще раз, вырвав ударом клок карашиных волос. Потом с размаху заехал ей в лицо ботинком, А когда она, всплеснув руками, упала навзничь, подскочил и несколько раз приложил ей по груди по животу каблуками. Он пинал ее сильно и умело, бил носками, ботинок и каблуками, но без какого-то азарта, просто, казалось, выполняя задачу. И все это происходило буквально в трех метрах от стоящего у стены магазина дьявола. Конечно же, у него не возникло и мысли вступиться за нее. Только что в магазине он про себя от души пожелал и ей, и другим счастливчикам, кому достались макароны, сдохнуть, этими макаронами подавившись, а сейчас он вдруг с жадным любопытством впитывал яркие детали избиения. И никто из стоящих, кроме его мужчин, тоже не сделал ни движения, чтобы помешать избиению. Это было совсем не так, как он, они, его коллеги, актеры изображали на сцене и даже где-то в кино. Мордобой, путь жестокий, но зрелищный и красивый. Здесь же зрелищного было всего ничего. Утробно воющая тетка. не отрывающая руки от залитого кровью лица и хэкающий, как дровосек парень, лупящий в нее ногами, как в подушку. Но это все было настолько просто и наглядно, настолько доступно. Взял и отделал, как захотел. Просто так, без красивых слов на публику, без позы и напыщенных монологов, грубо и жестоко. Этот, несомненно, подонок бил сейчас ногами эту... несомненно, добропорядочную даму, возможно, домохозяйку, возможно, мать или даже бабушку, бил сильно и жестоко, возможно, даже собираясь забить ее насмерть. И никто не вступился, хотя это уже продолжалось достаточно большое время, пару минут, и никто не кричал «полиция, полиция», и никто не пытался оттащить его, и никакой полиции. Взял и избил, за то, что не пустил его к продавщице за макаронами, и, возможно, убьет сейчас». А из противодействия ему только вскрики и взвизги нескольких женщин среди окружающих. «Да что же это делается?» И еще в полголоса. «За что это он ее так?» И никаких полицейских. Когда парень уже даже порядком запыхался, кто-то из женщин пискнул. «Мужчина, что же вы смотрите?» Пискнул и тут же затерялся в толпе. А толпящиеся вокруг женщины с интересом и ужасом на лицах, следящие за избиением, сразу же стали шарить вокруг взглядами, отыскивая в толпе мужчин. Он на себе сразу почувствовал несколько гневно осуждающих взглядов, как будто это он ответственен за то, что происходит, что нет милиции, что нормы по карточкам все время сокращаются, что макарон на всех и на этот раз не хватило, а в Гекторе, как говорят, по-прежнему есть в продаже свежие торты. Несколько мужичков тут же попятились из первых рядов, смешиваясь с толпой глазеющих на избиение, вроде как будто кто-то мог их заставить вступиться за воющую окровавленную тетку. Он же не сдвинулся с места. Наконец мужской неуверенный босок где-то сбоку выкрикнул: Ты что это делаешь, Гад? И Гад тут же перестал пинать тетку, отскочил от нее, набычась объем окружающих оценивающим взглядом. Кроме этой реплики, никто ничего больше не воспоследовало. И тот, как ни в чем не бывало, подобрал с асфальта теткину потертую хозяйственную сумку, из которой высыпалось немного вермишели, и, помахивая велоцепью, уже несмотря на лежащую тетку, пошел на толпу зрителей. и те сразу расступились перед ним, пропуская. Вот ведь как легко, как просто. Все можно, все можно, все можно, все можно. Бормотал он про себя по пути домой, к неработающему интернету и пустому давно разморозившемуся холодильнику. Он старался запомнить это новое чувство, которое он уловил, следя за избиением. Все можно. Запомнить и внедрить это чувство в себя, в свою натуру, где уже прочно угнездился дьявол. Он теперь был уверен. Что вот оно, вернее, она, это возможность Стать другим и взять что хочешь Так, оказывается, легко и просто И никто слова против не скажет А я, а мне жрать нечего Дома он первым делом полез в ящик Где лежали инструменты, которыми он не умел пользоваться Но где, как он знал Ага, ага, вот он Старый молоток, ржавый, насаженный на ручку Сделанную из обломка хоккейной клюшки Сверху прибитый, чтобы не вихлялся ржавым же дюбелем Не инструмент, а одно название, но ему теперь было в самый раз, вполне достаточно. Сунул его за пояс, так что холодный металл неприятно ужалил в живот и прикрыл рубашкой на выпуск. «Тварь я дрожащая или право имею?» — говоришь. пробормотал он, озираясь. Сидящий в нем дьявол наблюдал за ним с одобрительным прищуром. «Куда? Кого?» Он знал. Она постоянно стояла в этом подземном переходе. В любое время года и сейчас, летом, она была одета в старенькое серое пальто на синтепоне, темный платок, надвинутый на самые глаза, из-под длинных пол пальто виднелись носки войлочных ботиночек класса «Прощай, молодость». Дряхлая старушонка, божий одуванчик, она ходила сюда как на работу, стояла на своем посту в переходе, каждый день, как у станка или у прилавка. Весь световой день, держа перед собой смешной вязаный беретик, куда ей время от времени бросали или мелкие деньги, или, что в последнее время было чаще, что-нибудь поесть. Сухарь, полпачки печенья, пару леденцов. Кажется, она стояла тут без выходных, в любой сезон, хотя сейчас, в последнее время, народу проходило мимо совсем мало. А подавали и того меньше. А как-то однажды он видел, как проходящие мимо две полные женщины Одна при виде старушонки сделала движение достать из сумочки кошелек, а вторая возмущенно дернула ее за руку. «Да ты с ума сошла! Ты знаешь, сколько эти нищие зарабатывают?» «Да она миллионерша наверняка придуривается просто!» И они прошли мимо, гордо глядя на редкий пробор в волосах, кланяющиеся, как будто что-то клюющие нищенки. Вот она и была нужна теперь ему, во-первых. Она стояла на том же месте, И так же, как всегда, заслышав шаги, низко наклонил его голову, так что из-под платка стал виден мышиного цвета пробор, чуть протянув вперед вязаный беретик, в котором для затравки лежали какие-то цветные бумажки и конфетка, в яркой обертке. Молоток уже был у него в руке, и вокруг никого он заранее проверил. Некоторое время, стоя напротив, он не двигался. Не то чтобы он собирался с духом, просто он старался запомнить, прочувствовать момент, момент до того, как... А потом еще будет время прочувствовать после. Обязательно посмаковать, как ценитель смакует вкус дорогого коньяка. Только ублюдки пьют ценный напиток сразу и залпом. Ублюдки и быдло. А он артист. Дьявол, меня забери. Видишь, что стоящий напротив человек не двигается? Старушонка, наконец, подняла голову. Со сморщенного личика, вопросительно непонимающе, блеснули старческой слезой выцветшие серо-мутные глаза. И кто-то шепнул рядом. «Не сможешь!» Кто-то испуганно пискнул сзади. «Нельзя, нельзя, что ты?» И кто-то каркнул из-под ног. «Легко, легко, все можно, все можно!» и Это сработало как детонатор для бомбы, как нажатый спусковой крючок давно заряженного пистолета. Дьявол вышел, вышел и взял все в свои руки. И артист шарахнулся в угол сознания, с облегчением уступая этому место и власть. Широко размахнувшись, он с ударил старушонку чуть выше левого виска, он был выше ее, около уха, прямо по черному выношенному шерстяному платочку. И от удара ее легкая головенка мотнулась в сторону, и она легким снопиком тут же и упала на бок, выронив из рук вязаный беретик для подаяний. Диево постоял над ней, смакуя новые ощущения. Грома оваций не было, света софитов тоже. Не было зала, был заплеванный подземный переход, давно не видевший уборки, с кучками мусора. Теперь тут серой еще одной кучкой лежала мертвая нищенка, только что убитая им. Забавно, — пробормотал он, наклоняясь и поднял выпавшую из беретика конфету. Это был дешевенький соевый батончик в пестрой обертке. Ромер завернул его, куснул за край, батончик был старый, совсем засохший. Засунув его в рог целиком, он захрустел им, стараясь разжевать. Забавно, вновь пробормотал он, теперь рассматривая боек молотка. Крови не было. Он сунул его вновь за пояс, прикрыл полой рубашки. Надо будет найти что-нибудь понадежнее, со временем, конечно. А сейчас, сегодня или завтра, надо навестить Арханта. Как говоришь? Ну, полузер, да? Ну, бяра, играть не умеешь, проигрывать не умеешь. Чмо? Ну-ну. Хорошо бы, чтобы открыл дверь не он. Его сразу бы не хотелось. Есть у нас с ним что обсудить. Уже будично, как о деле решенным, подумал он. И сумку нужно будет с собой взять, вместительную сумку. Должно же быть там что-то пожрать».